И у Достоил фермера ответом. "А ну, давай пошевельвайся", крикнула Джо, дёргая поводье лошади, запряжённый фургон девочек. "Трогай, слышишь?" И лошадь тронулась с места. От Джо на зло проехала так близко от фермера, что ему пришлось быстро отскочить назад. Фермер что-то злобно пробормотал, а Тими, выбежав из-за фургона, опять зарычал. Фермер отошёл подальше и стоял, глядя, как фургоны спускаются по холму и проезжают через дыру в изгороди на дорогу. Они подъехали к воротам, и яно открыла их. Лошади въехали в ворота и теперь тащились медленно, так как снова начался подъём, а фургоны были тяжёлые. Наконец,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 Вот уж это занятие никак не подходило пожирателю огня. Но он, по-видимому, ничего не имел против. Мистер Эльфред, спасибо, что одолжили лошадей, сказал Джулиан самым своим вежливым тоном. Их спутать или так пустить на лук? Альфредо Пейрлоуз, вынув несколько прищепок,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 сам нам сказал, что её знаешь. А как он мог это сказать, раз он не знал, что она твоя племянница? Крикнула из фургона миссис Альфредо. У тебя, Фредо, совсем нет мозгов. Ну нисколечко. Ах, ты уронил мою лучшую кофточку. Она бросилась к нему бегом, и Альфредо прямо-таки очень испугался. По счастью,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 И уже хотел дать негодующий ответ, однако его жена внезапно вскрикнула и побежала к фургону. "Ой! У меня что-то подгорает. Что-то подгорает!" И Альфреда весело, звонко, босорито рассмеялся. "Ха! Она печёт сегодня пироги, и у неё что-то подгорело. Вот у неё-то как раз и нет мозгов у этой женщины. Совсем она глупая." Джулиан и Дик повернули, чтобы уйти.